Глава 18. Преддверие страны мёртвых. «Будь то возможно, мы собрались бы на два дня, чтоб совещаться с мёртвыми». Джон Уэбстер. Лира проснулась перед рассветом. Пантелеймон дрожал от холода у неё на груди. Небо уже сирело, она поднялась и начала ходить, чтобы согреться. Тишина стояла мертвая. Такой не было даже в заснеженной Арктике. Безветрие, неподвижное море, ни одна, даже самая крохотная волна не выбегает на песок. Казалось, мир замер между выходом и входом. Уилл Крепко спал, свернувшись клубком и положив голову на рюкзак, чтобы не украли нож. Плащ свалился с его плеча, и Лира поправила его, стараясь не задеть воображаемого д е й м о н а которого представила себе в виде кошки, свернувшейся так же, как он. н л е ж а л бы где-то здесь», — подумала она. С о н н ы м Пантелеймоном на руках она отошла от в ы л а и села поодаль на склоне дюны, чтобы не разбудить его разговором. «Эти маленькие», — сказал Пантелеймон. «Они мне не нравятся», — решительно подхватила Лира. «По-моему, надо как можно скорее отделаться от них. Поймаем их в сеть или еще что-нибудь. Уилл вырежет окно, закроет, и все, мы свободны». «Нет у нас сети!» — сказал он. «И вообще ничего! И потом они не такие глупые! Сейчас он за нами следит!» Перед этим п а н т е л е м о н принял вид ястреба, и зрение у него было острее, чем у Лиры. Серое небо с каждой минутой окрашивалось бледнейшей воздушной голубизной. И вот уже... выросался п т из моря ослепительный краешек солнца. поскольку лира сидела на дюне его свет упал на нее несколькими секундами раньше, чем на берег и она увидела, как он подпирается к вылу. тутут же осветилась фигурка кавалера тиальса, стоявшего рядом с головой ууйла бодрый нисколько несонной он смотрел в их сторону. «Все равно», — сказала Лира, — «они не могут заставить нас поступать, как им хочется. Должны ходить за нами. Могу спорить, им уже надоело». «Если они возьмутся за нас», — сказал п а н т е л е м о н имея в виду себя и Лиру, «и приставят к нам свои ядовитые шпоры, у в ы л у придется их слушаться». Лира задумалась. Она вспомнила жуткий крик боли, вырвавшийся у миссис Колтер, когда яд проник в ее кровь, ее судороги, закатившиеся глаза и обезьяну, превратившуюся в тряпку. А ведь это была всего лишь царапина, как недавно напомнили ее матери в башне. Уилл вынужден будет подчиниться и сделать то, что они хотят». «Допустим, они думают, что он все равно не подчинится», — сказала Лира. «Допустим, они думают, что он бессердечный и просто даст нам умереть. Тогда пускай у в ы л попробует внушить им это». Лира захватила с собой аллитиометр. Света было уже достаточно, чтобы видеть циферблат, и бережно, развернув прибор, она положила его вместе с черным бархатом на колени. Мало-помалу она пришла в состояние транса, когда становились прозрачны многие слои значений и ей открывались сложные переплетения связей между ними. Стрелки под ее пальцами находили нужные символы, а сознание подбирало слова «Как нам избавиться от шпионов?» Главная стрелка заметалась по шкале с небывалой быстротой. Лира впервые испугалась, что не сможет уследить за ее скачками и остановками. Но какая-то часть сознания регистрировала их, и она сразу поняла, что ей сказал прибор. Он сказал ей «Не пытайся, потому что ваша жизнь зависит от них». Это было неожиданностью и неприятной. Но она не остановилась и спрашивала дальше. «Как нам попасть в страну мертвых?» «Спускайтесь. Следуйте за ножом. Идите вперед. Следуйте за ножом». Пришел ответ. И, наконец, она неуверенно спросила, почти стыдясь. «Мы...» «Правильно поступаем?» «Да», — немедленно ответил а л и т и о м е т р «Да». Лира вздохнула, приходя в себя, з о п р а в и л а волосы за уши и почувствовала первое тепло солнца на лице и плечах. Возникли и в этом мире звуки. Шуршали насекомые, и под легким ветерком шелестела сухая трава выше на дюне, Она отложила литиометр и подошла к у и л у п а н т е л е м о н принял вид льва и сделался, насколько мог, большим в надежде припугнуть г а л и в с п а й н о в Кавалер был занят своим м а г н и т и т о в ы м резонатором. И когда он закончил, Лира спросила. «Вы говорили с лордом Азриэлом?» «С его представителем», — сказал Тиалис. Мы не идем туда. Так я ему и сказал. Что он ответил? Это предназначалось для моих ушей, не для твоих. На здоровье, сказала она. Вы женаты на этой даме? Нет, мы коллеги. У вас есть дети? Нет. Пока он упаковывал аппарат, проснулась дама Салмакия. Изящно и медленно она села в ямке, которую в ы р ы л а для себя в песке. с т р е к о з ы еще спали в тонких, как паутина, путах. Крылья их были в росе. «В вашем мире есть большие люди или все маленькие, как вы?» — спросила Лира. «Мы умеем обходиться с большими людьми!» Не слишком любезно ответил Тиалис и продолжал тихий разговор с дамой. лире, он был неслышан. Но она с удовольствием наблюдала за тем, как они утоляют жажду росой с песчаного тростника. «Наверное, воду они воспринимают по-другому», мысленно сказала она Пантелеймону. «Представляешь? Капля с кулак! В нее и впиться непросто. У нее оболочка упругая, как у воздушного шара». Теперь уже просыпался с трудом И Уилл. Первым делом он посмотрел, где гали вспаяны. Те ответили ему пристальным взглядом. Он отвернулся и увидел Лиру. «Надо поговорить», — сказала она. «Иди сюда, подальше от них». «Если хочешь отойти от нас», — донесся до нее внятный голос Тиалиса. «Оставь нож. Если не хочешь оставить нож...» «Разговаривайте здесь!» «Мы что, не можем поговорить друг с другом?» Возмутилась Лира. «Мы не хотим, чтобы вы нас слушали!» «Тогда идите, а нож оставьте!» Никого поблизости не было, а г а л и ф с п а й н ы конечно, не могли им воспользоваться. у и л порылся в рюкзаке, достал флягу с водой, два сухих печенья, отдал одной Лире и вместе с ней поднялся на дюну повыше. «Я спросила о литиометр», — сказала она. «Он говорит, не пытайтесь избавиться от маленьких, потому что они спасут нам жизнь, так что придется быть с ними». «Ты сказала им, что мы надумали?» «Нет, и не скажу. Они передадут это по своей скрипке лорду Азриэлу». а он пошлет за нами и помешает, так что надо прямо идти, а при них об этом не разговаривать. «Но «Ну, они шпионы», — напомнил Уилл. «Значит, мастера подслушивать и прятаться, так что лучше нам вообще об этом не говорить. Мы знаем, куда идем. Так просто идем и не говорим об этом. А им остается терпеть и идти с нами». «Сейчас они нас не слышат, они далеко. Уилл, я ещё спросила, как туда попасть?» Он сказал следовать за ножом. И всё. «Ишь, как просто! А наверняка ведь нет. Знаешь, что сказал мне Йорик?» «Нет. Он сказал, когда я с ним прощалась. Сказал, тебе это будет очень трудно. «Но он думает, что ты справишься, только не сказал, почему». «Нож сломался потому, что я подумал о матери», — объяснил он. «Поэтому я должен прогнать ее из головы. Но это вроде того, как тебе говорят, не думай про крокодила, а ты думаешь, не можешь иначе». «Ну, вчера ночью ты нормально вырезал?» – сказала она. «Да, устал, наверное, поэтому. Ладно, посмотрим. Просто следуйте за ножом. Только это. Раз так, можно прямо сейчас. Только вот еды осталось мало. Надо что-то найти в дорогу. Хлеб, фрукты или еще что-нибудь». так что сперва я найду мир, где можно добыть еды, а потом уже будем искать как следует. «Хорошо», — сказала Лира, радуясь тому, что снова пустится в путь с Пантелеймоном и Уиллом, живая и несонная. Они вернулись к шпионам, которые стерегли нож, уже с сумками за плечами. «Мы хотим знать в а ш и н а м е р е н и я сказала Салмакия. «Ну, к лорду Азриэлу мы, во всяком случае, не собираемся», — сказал у и л с п е р в а нам надо кое-что сделать». «Вы скажете нам, что именно, поскольку мы все равно не можем вам помешать». «Нет», — сказала Лира, — «потому что вы сразу доложите им. Придется вам идти с нами, а куда идем, вы не узнаете». «Можете, конечно, отказаться». «И лететь к ним?» «Исключено», — сказал Тиалис. «Нам нужна какая-то гарантия», — сказал Уилл. «Вы шпионы, значит, должны быть нечестными. Такая ваша специальность. Как мы поймем, что вам можно верить? Вчера ночью мы устали и не подумали об этом. А что вам помешает дождаться, когда мы уснем, потом ужалить нас?» чтобы мы стали беспомощными и вызвать лорда Азриэла по этой магнетитовой штуке. Вам это просто сделать. Значит, нам нужна гарантия, что вы так не поступите. Обещания недостаточно. Оба г а л и в с п а й н а затряслись от гнева. Задета была их честь. Овладев собой, Тиалис сказал. «Мы не принимаем односторонних требований». Мы должны получить что-нибудь в обмен. Объясните нам в а ш и н а м е р е н и я Тогда я отдам вам на хранение магнетитовый резонатор. Когда я захочу отправить сообщение, вы мне его дадите. Таким образом, это всегда будет происходить с вашего ведома и согласия. Такова наша гарантия. А теперь скажите нам, куда вы направляетесь и зачем. в и л и Лира переглянулись, чтобы убедиться, оба ли с этим согласны. «Ладно», — сказала Лира, — «это справедливо. Значит, вот куда мы идем. Мы идем в страну мертвых. Мы не знаем, где она, но ее найдет нож. Вот какие наши намерения». Шпионы смотрели на нее, не веря своим ушам. Потом Салмакия моргнула и сказала. «В том, что ты говоришь, нет никакого смысла. Мертвые мертвы, и все тут. Нет никакой с т р а н ы мертвых». «Я тоже так думал», — сказал у ы л л «А теперь не знаю». «Ничего, с ножом мы это выясним». «Но зачем?» Лира взглянула на Уилла, он кивнул. «До того, как я встретила Уилла, задолго до того, как уснула, я привела своего друга в плохое место, и его убили. Я думала, что спасаю его, а только сделала еще хуже. Когда меня усыпили, он мне снился, и я подумала, что... Может быть, заглажу вину, если отправлюсь туда, где он, и попрошу у него прощения. А у и л хочет найти отца. Он нашел его уже, но отца сразу убили. Понимаете? Лорду а з р и л у до этого дела нет. И миссис Колсор. Но мы пойдем к нему. Нам придется делать то, чего он хочет». Роджер, он безразличен. Это мой друг, который погиб. Роджер для него ничего не значит. Для меня значит. Так вот, куда мы собираемся».